Оль-Верлен. Ночное зрелище. С французского. Ночь, дождь. В долине ясный очерк выбит. В дождливом небе старый город зыбит разводы крыш и башенных зубцов. На виселице тени мертвецов, без угомону, пляшущих чекону. Когда с налёту их клюют вороны, Меж тем, как волки, пятки им грызут. Кой-где терновый куст, и там, и тут, На чёрном поле, и измороси мглистые, Колючие отливы астролиста. И шествие три узника по ней, Под пешей стражей в 200 бердышей, Смыкающие ещё лишь неизбывней Железопик в железной сетке ливня.